Глава 227. Снова встречаем старого друга. Ван Линь летел так быстро, как молния. Вскоре он достиг места, где располагалась древняя телепортационная формация, которую он использовал, когда только пришел в страну Чу, место, на которое он наложил ограничение, прежде чем отсюда ушел. После проверки и убедившись, что все было в порядке, он быстро убрал ограничения. Сцена перед ним внезапно стала размытой, появилась рябь, как будто камень упал в спокойную воду, Вскоре перед ним появилась древняя телепортационная формация. Тело в Ванолине исчезало, и вновь появлялась внутри формации телепортации. Он вынул некоторые материалы из сумки и поместил их туда, откуда в прошлом он их вынул, восстановив формацию телепортации в прежнее состояние. После этого он оглянулся в сторону секты Небесного облака, его лицо было преисполнено решимости, когда он повернулся и положил духовный камень высшего качества в формацию телепортации. Внезапно формация начала двигаться, и лучи света выстрелили из нее, волны духовной энергии вытекали из духовного камня, пока он не превратился в пыль. В то же время фигура в стала размытой внутри света, и в мгновение ока он исчез. Спустя долгое время формация постепенно успокоилась. В пустынном месте внутреннего моря демонов, где на многие ли вокруг не было ни души, располагались остатки древних руин. В этот момент из-под земли вдруг раздался приглушенный звук, А затем обрушившиеся камни были вытолкнуты мощной силой и разлетелись во все стороны, и в клубах пыли появился Ван Линь с холодным взглядом. Он посмотрел на знакомый пейзаж перед собой и глубоко вздохнул, а затем его тело взлетело вверх и зависло в воздухе. После недолгих раздумий он быстро полетел на восток. Цель Ван Лини была в том, чтобы найти карту древних телепортационных формаций и карту планеты Судзаку. Он собрал много карт в стране Чю, но никак не мог найти на них расположение страны Джао. После анализа карт Ван Линь предположил, что джоу должна быть с другой стороны моря демонов. Пока он летел, выражение его лица вдруг изменилось, и он улыбнулся. Используя свое божественное сознание, он смог найти старого друга. После того, как божественное возмездие появилось в море демонов, туман, покрывавший море демонов, полностью исчез. Несколько лет непрерывного черного дождя обнажили все море демонов перед голубым небом, и таинственная завеса прошлого исчезла без следа. В 999 главных городах и на обширной пустоши Море Демонов собралось бесчисленное множество порочных людей планеты Судзаку. Многие из них находились в розыске в разных странах, и в Море Демонов они нашли убежище. Исчезновение тумана вызвало ряд событий. Во-первых, многие честолюбивые страны четвёртого ранга обратили свои взоры на Море Демонов. Вскоре после этого различные секты и семьи культивации послали группы учеников Море Демонов, чтобы выяснить реальное положение дел, И вот-вот должна была разразиться буря. Что касается черного дождя, он был удален с помощью нескольких очень мощных культиваторов, или море демонов стало бы непригодным для проживания. Эта вода содержала некий тип яда, который, казалось, не делал ничего в небольших количествах. Но после длительного воздействия он вызывал болезни. Как правило, культиваторы не были затронуты болезнью, но дождь убил многих культиваторов низкого уровня за эти несколько лет. В конце концов, несколько мощных культиваторов собрались вместе и наконец убрали черный дождь из моря демонов. Тем не менее, эта волна болезни сильно повредила молодое поколение моря демонов. Черный дождь для культиваторов был также опасен, как духовные звери, но для самих духовных зверей и моря демонов черный дождь был очень питателен. Сила духовных зверей значительно увеличились благодаря дождю, в результате чего некоторые духовные звери даже достигли ранга пустынных зверей. Несмотря на то, что хаос, вызванный черным дождем, ушел, Хаос, вызванный духовными зверями, стал только хуже. Теперь вдали от главных городов море демонов было почти невозможно увидеть какие-либо признаки присутствия культиваторов. В то же время появилась новая работа, специализирующаяся на охоте и продаже ядер зверей. Эти культиваторы передвигались в небольших группах, и все они достигли определенного уровня культивации. Они убивали животных и продавали их ядра, чтобы заработать на жизнь. В этот день на границе города Сюаньде во внутреннем море демонов Один культиватор в белых одеждах, стоя на городской стене, смотрел вдаль. Он был среднего возраста, очень красив и обладал мудрыми глазами. Спустя долгое время мужчина слегка нахмурился, он замахал рукавами, подлетел вверх и медленно спустился вдоль городской стены. Как только он приземлился, два человека вышли из города, один из них был мужчиной, а другой — женщиной. Мужчина был слегка сгорблен, непрерывно кашлял, Все его тело выглядело подавленным и помятым, казалось, он не мог даже нормально ходить. Женщина рядом с ним была полной противоположностью. Мало того, что она была красива, но она также казалась очень яркой и излучила ауру женщины-героя. Оба они носили синие одежды и выглядели так, как будто были из одной и той же секты. После того, как эти двое появились, хмурость мужчины среднего возраста в белом исчезла, и он сказал. «Что-то случилось?» Девушка слегка фыркнула. Она смотрела на болезненного парня рядом с собой и сказала «Это все он. Я уже нашла хозяина магазина, который предложил отличную цену за внутреннее ядро низшего класса, но он отказался продавать его и обменял на сломанные ножны для меча, что меня очень разозлило». Мужчина средних лет слегка хихикнул, посмотрел на сгорбленного мужчину и сказал «Брат Ли, что это за ножны для меча? Не мог бы ты дать брату взглянуть на них?» Мужчина по имени Ли горько усмехнулся. Он махнул рукой, и очень обычный на вид ножны для меча появились в его руке. Он сказал, «Я чувствовал, что эти ножны для меча довольно странные. Казалось, что в них присутствует особая аура, поэтому я и настоял на их покупке. Забудь об этом. На этот раз это все на мне. Просто вычьте стоимость от следующего раза, когда мы разделим прибыль». Девушка снова фыркнула. Она смотрела на ножны для меча и пробормотала. «Разве можно применять сломанные ножны для меча на внутреннее ядро низшего класса духовного зверя?» Мужчина средних лет по фамилии Цю поднял правую руку, и ножны для мяча тут же легли ему в руку. После сосредоточенного взгляда мужчина средних лет кивнул и сказал, «В этих ножных и правда есть что-то странное, и не исключено, что брат Ли получил выгоду». С этими словами он вернул ножны для меча мужчине по фамилии Ли. Девушка повернулась к Цю и серьезно сказала, «Давайте уже пойдем. все. позвольте спросить еще кое-что. Вы уверены, что в том месте есть лап и зверь?» Человек по фамилии Цю улыбнулся и кивнул. Он коснулся сумки, и гигантская лодка появилась в воздухе. Он вскочил в лодку и сел. Остальные двое последовали за ним и также сели в лодку. Вскоре с лодки была очень быстрой. Она сформировала радужный след и исчезла в отдалении. Во время полета, за исключением человека по фамилии Цю, двое других сидели на полу, бескрестив ноги и медитировали. Это был не первый раз, когда они путешествовали в этой лодке, но каждый раз, когда они так делали, должны были культивировать, чтобы сосредоточить свою духовную энергию. В противном случае было бы невозможно выдержать такую скорость. В глазах человека по фамилии Цю было презрение, хотя эти двое находились на поздней стадии формирования ядра, их основы были очень плохи. Еще, когда он сам был на поздней стадии формирования ядра, он мог сидеть на этой лодке без каких-либо проблем. И в те же времена было не так уж и много культиваторов на том же уровне, что могли противостоять ему. В конце концов, его божественное сознание и техники были намного выше среднего культиватора, кроме этого, у него были его магические сокровища. В сочетании с его боевым опытом, они делали его почти непобедимым. Он когда-то думал, что был самым сильным человеком из тех, кто не достиг стадии зарождающейся души. И так он думал, пока не встретил одного человека, молодого человека с белыми волосами и холодным сердцем. Его глаза вспыхнули, и образ этого человека сплыл в его сознании. После долгого времени он усмехнулся и подумал. «Брат Ван, после проглатывания той зарождающейся души я успешно достиг стадии зарождающейся души. Я не знаю, удалось ли вам или нет. Если нет, то когда мы встретимся снова, я должен буду отплатить вам». Через четыре дня лодка остановилась перед пустошью. Мужчина по фамилии Ли, и это женщины герой открыли свои глаза, Холодный свет вспыхнул в глазах девушки, и она сказала: Братсе, где я восьми лапы зверь? Сесы Пин сделал глубокий вдох. Не говоря ни слова, он вынул кусок грязи размером с ладонь, влил в нее духовную силу, заставляя ее выпустить подозрительный запах. Запах был очень сильным, и он медленно распространялся, даже когда ветер дул мимо него, он был не в состоянии прогнать его прочь. Вскоре запах стал распространяться все больше и больше. Затем раздался крик, похожий на крик младенца «Гадета вдалеке». Взгляд Тюсси сосредоточился на чем то на расстоянии и повел лодку в этом направлении. В то же время девушка показала возбужденный взгляд и сказала «Горясь в руке брата и правда волшебная. Там в самом деле восьми лапы зверь!» Выражение Тюсси было нормальным, когда он сказал «Я отслеживал это животное в течение долгого времени, так что, знаю его привычки...» «Если бы мой уровень культивации не был бы слишком низким, я бы уже поймал его. На этот раз вы двое займётесь этой задачкой». Девушка подняла голову и сказала, «Конечно. Брать все только на средней стадии формирования ядра. Просто оставьте убийство зверям. С этими словами она отправилась прочь с лодки. Что касается помятого сгорбленного мужчины по фамилии Ли, он горько улыбнулся и быстро последовал за ней. Сюсси Пюн охмыльнулся в своем сердце, Его культивацию ранней стадии зарождающей с души было просто слишком легко скрыть от двух ёнсов формирования ядра. Если бы не тот факт, что убийство этого зверя требовало яда, который должен был быть сделан на месте с духовным зверем, он бы не привел их сюда. Он неторопливо последовал за ними, и вскоре спереди послушался женский крик, в то время как вспыхнули огни различных магических сокровищ. Восьмилапый зверь был на самом деле просто гигантским осьминогом в море демонов, культивация этого зверя и так не была низкой. так ещё и с помощью Черного дождя он получил интеллект, а он достиг низшего духовного уровня. Но этот восьмилапый зверь был очень странным. Даже культиваторы зарождающейся души ломали голову в схватке с ним. Хотя спина этого зверя соответствовала низшему уровню духовного ранга, и казалось, что с ним не нетрудно справиться, но его плоти кровь соответствовали среднему уровню духовного ранга, если кто-то не был на поздней стадии зарождающейся души, они не смогли бы навредить ему. В результате все культиваторы, которые охотились на духовных зверей, но не имели нужного уровня культивации, не любили связываться с этим зверем и часто просто уходили, как только видели его. Тем не менее, восьмилапый зверь был очень привлекательной добычей. В отличие от других духовных зверей, у него было восемь ядер. К тому же ядовитая техника заколдованного дворца Ядовитого Короля была очень эффективна против этого зверя. Охота на этого зверя уже стала одним из основных направлений деятельности для заколдованного дворца Ядовитого Короля. Все ученики были счастливы охотиться на них. Сюсс Пин уже решил, что после того, как два юнца, формирование со ядра закончит готовить яд для убийства зверя, он сам убьет их и заберет себе все ядра. Но в этот момент мощное божественное сознание внезапно пришло издалека, и мужчины и женщина, которые возились с мосьмелапом зверя и готовились взять его слизь для изготовления яда, тут же изменились в лицах, и на них появилось выражение неуверенности. Еще более странным было то, что благодаря проверке этого божественного сознания даже восьмилапый зверь задрожал. Это все таки было животное, так что естественно, что оно было чувствительно к духовной силе и могло ощутить мощь этого божественного сознания. Это заставило его издать рев. оно отступило и спряталось в пещере, дрожая, не решаясь выйти. Чувства Цюссепина были самыми острыми, в конце концов он уже имел уровень культивации ранней стадии зарождающейся души. В тот момент, когда это божественное сознание упало на него, у него сразу же возникло ощущение, что его видят насквозь, как будто он стал прозрачным. Мало того, он также ощутил, что его зарождающаяся душа выходит из-под контроля, как если бы она собиралась покинуть его тело. От этого чувства его лицо скривилось, а сердце объел ужас. Он сразу же подумал о нескольких старых монстрах культивации на стадии формирования души, которые в прошлом появились в море демонов и удалили черный дождь. Мужчина по фамилии Ли сделал несколько шагов назад, он спрятал свои сокровища и стал очень уважительным. Даже девушка, которая обычно не страшилась ничего, стала кроткой, когда спокойно встал рядом с сгорбленным мужчиной. «Давно не виделись, друг Цио?» Цио Сыпин был удивлен, а он спросил. «Старший знает меня?» В это же время издалека медленно подошел молодой человек с белыми волосами. Он не выглядел быстрым, но на самом деле в мгновение ока преодолел расстояние между ними, И оказался всего в 10 джонах от них. Цюсыпин посмотрел на этого человека и ослабенел, он сделал глубокий вдох и воскликнул: Это ты! Этим человеком был ван лень. Его взгляд скользнул мимо человека по фамилии Ли и девушки, а затем упал на Тсыпина, когда он слабо улыбнулся. С его умом он легко понял, что планировал Тсюсыпин. Брать и правда, в хорошем настроении. С культивацией зарождающейся души. Вы играете с домеёнцами сами формировании ядра. Как интересно. Слова Ван Линя были медленными, но когда мужчина и женщина услышали их, они поразили их словно молния. Они не были глупыми. Услышав слова Ван Линя, их лица сразу потемнели. Эти двое посмотрели друг на друга, а потом на Ван Линя с благодарными выражениями, когда они сложили свои руки. Они медленно попятились, а затем устремились вдаль. Сюс и Пин горько усмехнулся, Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он вынул маленький барабан из сумки. Он постучал в барабан, и две почти невидимые черные нити отправились вдаль. Черные нити были настолько быстры, что уже почти догнали их, когда позади черных нитей появился зеленый свет, и черные нити тут же оказались в его ловушке. Когда зеленый свет исчез, двое уже бесследно пропали. Выражение лица Пина скривилось, но, несмотря на ненависть к вонолению в своем сердце, Он глубоко вздохнул и сказал с горькой улыбкой. «Друг Культиватор, прошло много времени с тех пор, как я видел тебя в последний раз».